«Мисаку Толло не подвел. Когда мы вышли, коридор был пуст, и никакой прислуги в нем не наблюдалось. А потому я с чистой совестью, хотя куда моей совести до чистоты, подхватила полы халата и бросилась бежать. И потому что время, и потому что так надо». Сбежав по лестнице, я остановилась у двери, намеренно ускоряя собственное дыхание и сердцебиение, практически доводя себя до обморока и одновременно с этим отслеживая по Сейру перемещение императора. Он уже вошел во дворец. Ему уже поклонились Эдзауры-старший и его жена. Следом за ними поклонился Ичи, как наследник рода и второй хозяин дома. Все остальные стояли на коленях, склонившись так, что фактически доставали лбом до пола. Императора они не интересовали. Он ответил на приветствие старшей читы Адзауру, повернулся к бледному Акихира и уже собирался что-то явно сказать по поводу «А где же ваша невеста, уважаемый?» «Как, собственно, настал мой звездный час?» «Игра без правил и тормозов. На самой грани безумия, с привкусом горечи отчаяния, с ощущением мерзости от самой себя, с холодом в жилах и абсолютной уверенностью я выиграю». Это в честной игре есть победители и проигравшие, а в беспощадной гонке на выживание существует только победа. И неважно, сколько масок я сорву с себя и вновь надену, сколько ролей сыграю и отброшу, и насколько нелепой будет вся эта пьеса. Главное — жизнь. На что я пойду ради сохранения жизни Акихиры Чиазаура. На все. Абсолютно на все. И распахнула створки дверей. Разом, силой, так, чтобы, открывшись... Они обе изрядно грохнули по стенам, и на этот звук, естественно, повернулись все. А я? Я застыла на входе, глядя на императора. Огромными, потрясенно распахнутыми, полными изумления глазищами, которые теперь были, как у куклы, чуть ли не наполовину лица, а губы. Мой рот восторженно приоткрылся так, как если бы я увидела божество, самое настоящее, невероятно волшебное божество. И у этого бога было имя. Император Изаму. Мой император Изаму. Самый прекрасный на свете. Самый красивый, самый лучший, самый идеальный. Единственный. Он был единственным. Становился единственным. Превращался в единственного все сильнее с каждой долей секунды. Мари, раздраженно окликнул меня Кихира. Как же больно. Прости, малыш, игра уже началась, и ты в ней не на первых ролях. Первая роль целиком и полностью принадлежала мне. алгати играть я умею виртуозно. Вздрогнув всем телом от окрика младшего господина, я словно бы вернулась с небес на землю, смутилась так, что покраснела, и румянец был виден даже через грим. Мгновенно опустила глаза и торопливо, маленькими быстрыми шажками, засеменила к жениху. Робкая, испуганная и бесконечно влюбленная в императора. Я вела себя, как маленькая девочка, Наивная, смущенная и абсолютно влюбленная вот прямо с первого взгляда. И когда я подошла к Чи и поклонилась императору, я не смела даже глаз на монарха поднять, но мое дыхание, моя вздымающаяся грудь, мои приоткрытые влажные губы для признания в любви слова иногда не нужны вовсе. И я об этом прекрасно знала. А император? Он был мужчиной, и как в любом самце в нем преобладали инстинкты. И вот сейчас его инстинкты явственно давали ему понять, что перед ним привлекательная молодая особа, на которую он по факту абсолютно не имеет прав. Эдакий вызов, который император, как и любой излишний самоуверенный мужчина, не мог не принять. «Мари Эйтанари», — произнес монарх Ятори низким хрипловатым голосом, таким, какой всегда находит отклик в женских сердцах. «Я вижу, вы очень спешили встретить своего повелителя». И это мастерское владение голосом явственно продемонстрировало, что император Изаму не только храбрый воин, что дословно означало его имя, но также весьма опытный бабник. Хотя о чем это я? К дерсенгам такие мысли, Кей. Он идеален, прекрасен, восхитителен, лучший мужчина во всей вселенной. И вообще он единственный. Единственный и точка, Кей. Других нет, не существует. Здесь и сейчас есть только повелитель Ятори, Твоя мечта, твой сон, твой идеал, божественный, благословенный, невероятный. И когда я подняла взгляд на императора, все это отчетливо читалось в моих глазах. В эту секунду, в это мгновение для меня существовал лишь он, император Заму. Я убедила в этом его, всех присутствующих и Чи. Я убедила в этом даже себя. А потому я была искренна, прекрасно зная, что перед действительно искренним восхищением не устоит ни один излишне влюбленный в себя мужчина. Император не устоял. «Ваши глаза!» — произнес он, между тем глядя на то, что пониже. «Мне даже стало интересно. О чем вы сейчас думаете, Мари? О том, что это преступление быть настолько красивым». Мгновенно выпалила я так, словно слова сами сорвались с губ, абсолютно без моего на то желания. И тут же смутилась, отчаянно покраснела, снова поклонилась — позволяя императору увидеть то, что его так явно заинтересовало и оттарабанило. О том, что для меня великая честь лично познакомиться с великим императором, полностью оправдывающим свое великое имя. Потрясенный взгляд чьи я ощущала на себя почти физически. Ненависть со стороны обеих гейш ощущала так же, но... Это такая игра. В ней есть место лишь двоим, мужчине и женщине, Все остальное становится лишним, незначительным, ненужным. Да, девочки, вы моложе, краше и привлекательнее, но в такие игры втроем не играют. Двое — это инстинкты, трое — уже извращение. Возможно, появись император всего с одной гейшей, мне было бы сложнее, а так? Я маленькая, испуганная и полностью очарованная им. Прекрасным, опасным, как полыхающий лесной пожар хищником. Охотник и добыча. Игра древняя, как само мироздание. Он сосредоточия вечного голода и неутолимого желания побед. И я, защищенная лишь условностями, через которые азартный охотник переступит, не глядя. Госпожа Мари, с покровительственной усмешкой произнес император, я слышал, вы не из этих мест и мало знаете о Яторе. Выпрямившись, я посмотрела на властителя Ятури огромными синими, как океан, глазами и словно невольно выдохнула. Расскажите. «Ой, простите, я...» От очередного приступа стыда щеки уже просто горели, но главное всегда результат. А результат был. «С удовольствием», — произнес император и подал мне руку, одновременно сделав знак своей стражи. Двух императорских гейш выставили тихо и очень быстро. Естественно, ни я, ни остальные этого не заметили. Я, потому что восторженно взирая на императора, протянула ему свою ладонь, а остальные — просто потому, что были в шоке. Их можно было понять, но я... Я не могла позволить себе даже почувствовать себя мразью. Не сейчас. Все мое внимание, все мысли, все чувства, все эмоции в данный момент принадлежали императору. Он был моим рыцарем без страха и упрека. Он был моим единственным мужчиной. Он стал центром моей личной вселенной. Играть, так играть по полной, вживаясь в роль до последней капли крови кровоточащего сердца. У меня не было права на ошибку. У меня не было права посмотреть в данный момент на Чи. Я знала, что унизила его. Унизила, как никто и никогда. На глазах у всей его семьи и всего его рода. А это на порядок хуже, чем просто прилюдно. Но был ли у меня выбор? После признания Чи выбора не было. Предупреди я его о своих действиях, он бы сказал «нет». Сообщи об отведенной ему роли, он не стал бы ее играть. На Яторе честь превыше всего, и мой монстр просто не позволил бы ее растоптать, наплевав на все мои мотивы, доводы и аргументы. Я знала об этом. Он не знал. Не знал, что я способна на подобное. Не знал, что я могу так виртуозно лгать, и даже не подозревал, что для меня играть в любовь гораздо легче — чем любить на самом деле. Я люблю тебя. С первого взгляда, с первой улыбки, с первого прикосновения. Его признание на горе среди проплывающих мимо нас облаков. Забавно, и, возможно, когда-нибудь я даже улыбнусь, вспоминая об этом. Но оба Адзауры сами вручили мне оружие, которое я обратила против них. Старший господин использовал скополамин и подставился под удар. Младший рассказал о своих чувствах и тоже подставился. Все, что сейчас наблюдал Чи, было отражением его собственных слов. «Я люблю тебя с первого взгляда, с первой улыбки, с первого прикосновения». Это я сейчас и отыгрывала. Безумную влюбленность с первого взгляда, с первой улыбки, с первого прикосновения. Мог ли Чи не поверить в искренность моих чувств? Едва ли. Тот, кто сам полюбил с первого взгляда, вполне допускал появление подобных же чувств и у меня, потому что для Адзауру-младшего я никогда не была профессионалом. Девушкой, невинной и слабой, но не профи. А император — соперником, более могущественным, более богатым и более опытным, чем сам Чи. И даже, вполне возможно, более красивым, кто знает. Это в моих глазах Чи, к сожалению, останется самым красивым, во всей обитаемой вселенной. А для Ятори идеалом красоты был как раз император Изаму. Прекрасный настолько, что даже не усомнился. Чужая невеста безнадежно влюбилась в него с первого взгляда, забыв о своем более молодом женихе, об этикете, традициях и допустимом. И император воистину наслаждался ситуацией и своим превосходством над тем, кто номинально являлся моим женихом. Вероятно, в этот миг монарх Тори испытывал приступ тщеславного самодовольства. И да, упивался унижением Акихирыча от Заура, упивался открыто и показательно. Тори, здесь все аристократы были законченными психами, император не стал исключением. Он повел меня в зал для торжеств, мы шли первыми, как и полагается, собственно, императору и его сопровождающей. Позади нас следовали Чи и императрица, далее от Заура-старшей и его супруга, а после уже все остальные, до которых нам не было никакого дела. Так и я, по-вашему, красив. Лукаво поинтересовался император, придерживая меня, когда я переступала ступеньку у двери. «Красив?» — эхом отозвалась вновь залившаяся краской я. Это слово едва ли отражает действительность. Ваша красота завораживает. Она ранит острыми осколками волшебного видения. Она... и нет никакой возможности сделать вдох. Это преступление быть таким красивым, мой император. И я снова показательно опешила от собственных слов, покраснела, опустила взгляд и смутилась, сделав вид, что ни разу не заметила самодовольной ухмылки монарха. Так вам тяжело находиться рядом со мной? Почти насмешка. Он проверял меня. Практически невыносимо, прошептала я, еще ниже опустив голову. И его рука сжала мою ладонь чуть сильнее. Проверка пройдена, и если бы я начала заверять, что быть рядом с ним просто-таки неземное счастье для меня, это было бы предсказуемо для него и провально для меня, а так? Маленькая влюбленная бабочка, летящая к прекрасному сверкающему огню, из-за неопытности не разобравшаяся, какие чувства испытывает. Все было идеально. Испуганная, нуждающаяся в помощи и поддержке я и сильный, уверенный, властный он. Убойный коктейль, и моя искренность только добавляла огня в начинающий полыхать костер его заинтересованности. Простите, вымолвила срывающимся голосом. Я не знаю, что со мной. Говорю какие-то глупости, я. Простите. Все хорошо, Мари, произнес император, от вас я готов слушать любые глупости. Мари? Мари? Дохлый Дерсенко, кажется, я перестаралась. «И что делать?» — бракованный навигатор. «Какая, мария Как реагировать?» «Поощрительно улыбнуться, и ужин может уже не начаться. Испугаться — слишком адекватная реакция для как бы не совсем адекватной меня. Смутиться — тупой путь». Пошла по-острому. «Кажется, вы оговорились», — прошептала снова краснея. «Вам показалось», — многозначительно произнес император, погладив тонкую кожу на моем запястье большим пальцем. Мне хана. И император лишь подтвердил это, когда я в конец, засмущавшись, попыталась отнять свою руку, а он не позволил, сильнее сжав мою ладонь. И даже не то чтобы сильно, скорее властно. Но что тут можно сказать? Уже завтра это будет не моя проблема. Осталось только как-нибудь выдержать сегодня. И отреагировать. Следовало как-то максимально достоверно отреагировать. Я потрясенно посмотрела на императора, Он покровительственно улыбнулся в ответ лишь уголком рта, то есть исключительно для меня. Да, это будет долгая ночь, очень долгая.